Дмитрий Святополк-Мирский, Есенин. Святополк-Мирский, Дмитрий Петрович, 1890-1939 годы, критик, литературовед. Сын министра Николая II, князя Святополк-Мирского. Окончил филологический факультет Петербургского университета. В начале 20-х годов эмигрировал. Читал курс русской литературы в Лондонском университете и Королевском колледже. 1922-1932 годы. В 1930 году вступил в Коммунистическую партию Великобритании. В 1932 году вернулся в Советскую Россию. В 1937 году был репрессирован, посмертно реабилитирован. Выступил как поэт в 1911 году, издав поэтический сборник. В эмиграции редактировал парижский журнал «Версты» 1926–28 годы, сотрудниками которого были Цветаева, Шестов, Ремезов и другие. Выпустил двухтомную историю русской литературы на английском, которую высоко оценила критика, занимал просоветскую политическую позицию. Статья «Есенин» напечатана в «Воле России» 1926 год, номер пятый.